Глава восьмая. Теория о синем платье. Секса не было. Данное обстоятельство, не то что расстраивало Костю, скорее загоняло в тупик. Он был уверен, что Саша избегает его, потому что боится поддаться собственным чувствам. Несмотря на то, что он постоянно подкалывал ее по поводу Кирилла Виноградова, он не воспринимал эту деревенщину как настоящего соперника. Однако поздно ночью, оказавшись с ним наедине, Саша даже не намекнула на сближение. Она отправилась спать на диван, как они и договаривались. Хотя Костя неоднократно намекал, что на кровати хватит места для двоих. Она в ответ смотрела на него, как на умолешенного. А ведь он ей жизнь спас. Костя не сомневался, что двое мужчин, засевших в ее квартире, немирные беседы вести собирались. Это, по идее, должно было растопить ее сердце и буквально швырнуть ему в объятия. Но нет, Саша разве что колючей проволокой себя не обмотала. Утром он романтично приготовил завтрак. Саша присоединилась к нему, но на любые попытки флирта отвечала стальным равнодушием. «Слушай, ты что, действительно зациклилась на том колхознике?» – не выдержал Кости. «На том, с которым переспала сразу же, как только ушла от меня». «Во-первых, не твое дело. Во-вторых, откуда ты знаешь, когда я с кем спала? В-третьих, и это тоже не твое дело». «Могла бы быть подружелюбнее, хотя бы в память о том, что между нами было». «Разочарование и несбывшиеся надежды?» «Не уверена, что хочу почтить память этого», – усмехнулась Саша. «Вообще, ты не о том думаешь. Мы сейчас должны сосредоточиться на расследовании. Собирайся, я не хочу опаздывать из-за тебя». Тут она была права. Общее собрание, назначенное на сегодня, имело принципиальное значение для них обоих. Костя намеренно держался в стороне от расследования нападения на Вержинину, выбрав для себя дело Стеллы Троновой. Он понимал, что по более свежему преступлению улик будет больше, но и угроз тоже, что наглядно доказывал пример Вероники. А об убийстве, произошедшем шесть лет назад, исполнители вряд ли беспокоятся. Подвох заключался в том, что их спокойствие было обоснованным. Как бы Костя ни старался, он не смог найти ничего принципиально важного. Так, снял пару видеодневников для своего личного проекта, но не более того. Собрание он намеревался использовать по полной. Костя по-прежнему не считал, что работает в команде, но готов был учесть наблюдения остальных. Это даже кражей данных не считается. Все в свободном доступе. Он ожидал, что Тронов хотя бы на этот раз явится, узнать, как идут дела у его собственного проекта. Но нет. Их по-прежнему встречали только Ланфен и Артур. Костя и Саша приехали одними из первых, их опередил только Владимир Армейцев. Чем занимается этот коллега, которого в качестве какой-то нелепой шутки объявили лидером, для Кости до сих пор оставалось загадкой. Вероника и Север являться даже не собирались. Девушка все еще находилась в больнице, а ее партнер не желал отходить от нее. Но они условно присутствовали в зале благодаря видеосвязи, наладить которую было несложно. Так что собрание началось, когда прибыли Дамир и Алиса. Они снова притащили с собой младенца, что неизменно раздражало Костю, даже при том, что ребенок мирно спал. Зачем вообще тут дети? Что, денег на няньку нет? Здравствуйте еще раз все, с кем сегодня не общались. Ланфен привлекла их внимание. Спасибо, что приехали. Как я и опасалась, ситуация стала достаточно опасной. «Пожалуйста, работайте хотя бы парами, а лучше все вместе. Не пропадайте из виду, при малейших подозрениях звоните мне или Артуру. Мы на вашей стороне. Здесь вообще соперничества нет». «Конечно, соперничество есть всегда. И тот факт, что Саша никому не сказала о незнакомцах в ее квартире, подтверждает это. Хотя почему она молчит, Костя пока не понимал». «Давайте подведем промежуточные итоги, чтобы ускорить расследование предложил Артур. «Чем скорее мы определим, кто стоит за этим, тем быстрее мы сможем сказать, что мы в безопасности». «Кто стоит за этим, я вам и сейчас сказать могу», усмехнулся армейцев. «Только вам от этого не легче будет. Чтобы остановить этого человека, нужно понять либо, что нужно ему, либо кто его нанял». Такого Костя не ожидал. Он и мысли не допускал, что слепой может что-то узнать раньше него. Для себя он решил, что Александр Армейцев притащил своего брата в проект, чтобы Калека не чувствовал себя таким ничтожеством. Что он может знать? Он же не видит и еле ходит. Судя по выражению лица, Дамир такого тоже не ожидал. «Вы это сейчас серьезно?» «Абсолютно. Я пообещал консультировать вас по некоторым вопросам. И я это делаю». Костя едва не рассмеялся. Но веселье быстро прошло, когда он увидел, что никто больше даже не улыбается. Это же нелепо. Как такое возможно? Однако дальнейшие слова Владимира показали, что он действительно знает, о чем говорит. В смерти Арины Вержининой внезапно оказался заинтересован некий Олег Герасимов, криминальный авторитет, известный под прозвищем «Гроссмейстер». Но поскольку он занимался организацией нестандартных, сложных убийств, Была еще вероятность, что его просто наняли. Однако на данном этапе Герасимов был крайней фигурой в этом преступлении, можно сказать, основой. Настоящая Елена Рязанова, скорее всего, никогда не встречалась с Ариной. К моменту, когда Хелен Робинсон получила заказ на оформление цветочного бала, Елена давно уже была мертва. Она вообще не связывалась с криминалом. Она не совершала даже преступления, за которое получила срок. Ее банально подставила ушла напарница по бизнесу. Рязанова просто не умела ладить с людьми, неправильно повела себя в суде, а в итоге оказалась в колонии поселении. Там ей пришлось гораздо тяжелее, чем в жизни среди людей, которых она не понимала. Странная тетка, помешанная на растениях, всех раздражала. Ее били, лишали еды. Ее судьба могла бы сложиться крайне печально, если бы не покровительство Натальи Загоровой. Как правило. Наталья брала под крыло тех, кто мог быть ей полезен в будущем. Случай Елены стал исключением. По сути, Рязанова зависела от нее, как паразит. Сама она ничего не могла дать взамен. Однако Наталья относилась к этому спокойно, защищала ее. И Елена по-настоящему привязалась к своей спасительнице. А вот Соня Антипенко, отбывавшая срок в той же колонии, таким везением похвастаться не могла. Открыто Наталья никогда с ней не конфликтовала, они почти не пересекались, потому что предпочитали держаться разных компаний. Поэтому, когда Соня внезапно заболела, никто не связал это с Загоровой. И все же Север, который уже успел побывать в колонии, не сомневался, что убийство не было случайным ни относительно причины, ни в плане выбора жертвы. Наталья намеренно травила проститутку, которая на первый взгляд не представляла никакой угрозы в принципе ни для кого. Только я не понимаю, как это может быть связано с Еленой, признал Север. Я много думал об этом. Сначала я решил, что так Наталья тренировала Елену, но скоро стало ясно, что дело не в этом. То, что за Горова творилось с Соней, было чисто ее инициативой. Так нам хотят показать. Возможно, так и есть, ответил Владимир. Как это? «Должна быть связь с Еленой». Вовсе не обязательно. Насколько мне удалось выяснить, именно так работает Герасимов. У него есть группа людей, которым он доверяет и посылает на задания. В каждом случае создается новая полноценная личность с документами, прошлым, друзьями и так далее. Чем важнее задание, тем более сложную личность нужно создать. Иногда его агентам приходится годами жить под чужим именем, чтобы обрасти реальным кругом знакомств. Похожий эффект достигается, если им удается забрать чужую жизнь, найти достаточно одинокого человека, реальное исчезновение которого не заметят. Думаю, Наталья Загорова оказалась в той колонии из-за сони, И это задание было не очень важным. Его теория подтверждалась тем, что до колонии и после освобождения Натальи просто не было в этом мире. По адресу, где она якобы была прописана, Они никогда не слышали. Она не работала в организациях, о которых рассказывала соседкам по колонии, и ее якобы бывшего мужа не существовало. Это не было небрежностью со стороны Герасимова. Он просто не считал нужным тратить большие усилия на подготовку к убийству проститутки. «У нас пока нет предположений относительно того, за что убили Соню Антипенко», указала Ланфен. «Просто так, чтобы запугать кого-то», предположила Алиса. «Гроссмейстер не делает ничего просто так», – покачал головой армейца. При этом у Антипенко не было никаких важных друзей, которых можно было запугать ее смертью. Она работала на улицах, с низшей аудиторией. Я допускаю, что болезненность метода убийства выбрана просто из-за ограниченности средств. Ее нужно было отравить, но так, чтобы это смотрелось болезнью. Однако причина убийства случайной быть не может. Она стала центральной мишенью. А вот Елена Рязанова, полагаю, побочным эффектом. Своего рода бонусом. Рязанову Наталья увидела во время охоты за основной целью. Она быстро сообразила, что это отшельница по характеру, человек, у которого вряд ли много близких друзей. Поэтому она решила сблизиться с Еленой, чтобы прощупать почву, понять, с кем имеет дело. Скоро она выяснила, что Рязанова, несмотря на характер, особо стратегически важная, имеющая доступ к высшему обществу. «Вполне возможно, что решение использовать ее пришло раньше, чем заказ убить Арину», – пояснила Ланфен. «Или Наталья сразу думала об этом задании на перспективу?» Усилиями Натальи из тюрьмы женщины вышли примерно в одно время. Елена решила вернуться к прежнему бизнесу, она другие варианты и не рассматривала. А Наталья дала ей деньги на открытие собственного дела безо всяких партнерш. «Этот момент доказан не был», уточнил Артур. «Тут мы действовали методом исключения. Просто больше никто не мог обеспечить ее такой суммой наличными». Елене позволили обустроить свою студию, обзавестись новыми цветами. Вероятно, она даже учила Наталью, хотя ее никогда не видели с кем-то постоянно. На уроке косвенно указывала количество материалов, которые она закупила, но в заказах не использовала. Скорее всего, они портились, когда Наталья училась с ними обращаться. Когда же Замена почувствовала себя достаточно уверенно, от настоящей Елены Рязановой избавились быстро и безжалостно. «Вы уверены, что это сделала та же тетка, которая называлась Натальей?» – осведомилась Алиса. «Может, послали кого другого?» «Может и так», – отозвалась Вероника. «Но я проанализировала фото Натальи из колонии, и кадр с видеоплёнки, где видно Хелен Робинсон. Рост и телосложение совпадают. Главное и очевидное отличие – это вес, конечно. Но фото в колонии были сделаны в 2014-м. При желании и умении Наталья могла сбросить вес при подготовке к новому заданию. «Это нормальная практика для тех, кто работает на Герасимова. Серьёзно менять внешность», – подтвердил армейцев. После нападения на Арину Наталья окончательно испарилась. Впрочем, вряд ли Наталья Загорова была ее настоящим именем. Она сыграла свою роль. Герасимов сделал ей новые документы, и она пока могла залечь на дно. «У нас есть четыре оборванные нити», – подытожила Ланфен. Сергей Суражный – человек, который приходил в больницу Карине. Но его имя очень условно, потому что о смерти Сергея было заявлено несколько лет назад. Пока мы не разберемся, он это или нет. Мы не сможем определить, насколько он опасен. Поэтому его я вам рекомендую не разыскивать. Еще есть Елена Рязанова. Она мертва, и не осталось никого, кто знал бы, что с ней происходило. Плюс Наталья Загорова, человек, о котором мы не знаем ничего по факту и очень немного о внешности. В общем-то, только рост и пол. Я бы и с полом в наши суровые времена уверен не был, фыркнул Север. Предположительно, она все-таки женщина. Четвертая нить – это Соня Антипенко. А ней мы продолжаем собирать материалы. Если она и не связана с Еленой и Ариной, мы все равно можем выйти на человека, который желал ей смерти, а через него – на Герасимова. Решение было разумным. Соваться в эту сферу Костя не собирался, но готов был дождаться следующего собрания, чтобы узнать, на что они вышли. Если его собственное расследование не продвинется, он может посвятить это время восстановлению отношений с Сашей что тоже неплохо. «Как продвигаются дела по расследованию смерти Стеллы Троновой?» спросила Ланфен. «Есть какие-то результаты?» Поначалу в комнате было тихо, и Костя не сомневался, что ответа не будет. Однако к его огромному удивлению руку подняла Саша. «У меня есть одна теория», сказала она. «Чувствовала, что ей неловко выступать перед всеми, хотя былой болезненной стеснительности она уже не испытывала». Она о синем платье. Знаю, звучит странно. Там и дело странное было, напомнил Артур. Вот и я этим руководствовалась. Решила ни одну версию не отбрасывать. Мне удалось выяснить, что перед смертью Стелла не просто ходила по магазинам. Она искала конкретное синее платье. А в этом платье есть тайный карман, через который ей могли передать сообщение. Мне кажется, кто-то намеренно общался так со Стеллой. Я знаю, что ее телефон и компьютер неоднократно проверяли и ничего там не нашли. Но что, если этот человек использовал нестандартные методы? Те, которые нельзя отследить. Вот ведь стерва! За то время, что они провели наедине, она ни разу об этом не заикнулась даже. Костя злился на нее, и его нисколько не волновало, что он тоже был с Сашей не до конца откровенен. Он так и не сказал ей то, что узнал от соседа Троновых который последним видел Стеллу живой. Хотя это и не было фактом, предположением только. Соседу показалось, что он слышал в квартире чьи-то шаги до того, как пришла Стелла. Поэтому он очень удивился, увидев ее возвращающейся домой. Впрочем, он не был уверен, что шаги доносились именно из этой квартиры. Он тогда не считал это достаточно важным, чтобы прислушиваться. И все равно это могло пригодиться но делиться своими достижениями Костя не намеревался. В конце концов, это он спас Саше жизнь, а не наоборот. Она ему обязана. Такую версию рассматривали и тогда, непосредственно после смерти Стеллы, сообщила Ланфен, что кого-то могли использовать для связи с ней напрямую. Были опрошены многие из ее друзей и знакомых. В тот период рядом со Стеллы находились те же люди, что и обычно. Никто не заметил посторонних. В ее окружении не появилось ни одно новое лицо. «Не обязательно, что она представила этого человека всем», – настаивала Саша. «Он мог на улице с ней пересечься. Просто прохожий». «Не думаю, что мимолетной встречи было бы достаточно для такого серьезного влияния», – заметила Ланфен. «Может, у кого-то еще есть факты по этому делу?» Вот тут и мог высказаться Костя, упомянуть о подозрениях соседа. Однако делать это он не собирался, как минимум, в качестве наказания Саши. Пусть стоит тут и выглядит полный дурой, раз решила действовать в обход. Я не отрицаю, что Стеллу действительно убили, признала психолог. Я допускаю и то, что это сделал Герасимов. Если бы я в это не верила, я бы не стала заниматься восьмым этапом проекта. Но мы сейчас в таком положении, когда поддаваться эмоциям нельзя, любое предположение должно проверяться а только потом становиться версией. «То есть, если уж официально, мы все еще не уверены, что Стелла убил Герасимов?» – уточнила Саша. «Именно так. Но что нам тогда остается? Мы же не знаем, как быть». «Не совсем», – отозвался Артур. «Одну из упомянутых персоналей мы пока изучили очень слабо. И сама по себе, в отличие от Суражного, она никогда не была опасна. Я предлагаю сейчас сосредоточиться». На Соне Антипенко. Было немного странно оставлять Веронику в больнице одну, когда он твердо решил этого не делать. Однако Север успокаивал себя тем, что нападение на нее не повторится. С ней сейчас Алиса, Артур организовал охрану. Они уже, кажется, готовы ко всему. По крайней мере, предсказуемому. А Герасимов делает то, о чем они и подумать не могут. Только если сосредотачиваться на этом, можно и паранойю заработать. Север знал, что ему нужно продолжить расследование. Как минимум для того, чтобы попытка убийства Вероники не осталась безнаказанной. Поэтому он вызвался сопровождать Дамира при осмотре квартиры Сони Антипенко. Как ни крути, эта деталь вполне подходила под определение подозрительной. Соня была из тех, кто приехала поступать и не поступила. По крайней мере, такой версии она придерживалась. По факту же, Север сильно сомневался, что она даже думала о поступлении. Слишком уж охотно и грамотно она влилась в свою последующую жизнь. У нее не было ни связей, ни особого ума, чтобы пробиться в элиту, поэтому при довольно привлекательной внешности она все равно отправилась на улицы. Там Соня подсела на наркотики и долго бы не протянула, если бы у нее не появились покровители, постоянные клиенты. На самом деле привлекательных проституток на улицах не так много, как показывают в романтических мелодрамах. Тротуары собой украшают все больше не красотки с обворожительной улыбкой, а низкорослые квадратики с проблемной кожей и редкими волосами, сутулящиеся девушки-доски, ветераны профессий с одышкой и постоянными отеками. На их фоне изящная, белокожая Соня сразу выделялась. Поэтому ей не приходилось ждать часами, ее забирали, как только она оказывалась на улице. А потом у нее появилась квартира. Однокомнатная, в сомнительном районе но своя. Многие на такую годами скопить не могли, а Соня просто получила. Примерно так же, как Елена Рязанова получила свой офис. Без следа загадочного спонсора. И это сходство настораживало. При этом покровитель был достаточно умен, чтобы не сообщать свои данные проститутке. Соня хвалилась коллегам по цеху, что квартиру купил ее Масик, и это не подвох, потому что все записано на ее имя. Но кто он такой, она сказать не могла в принципе. Он перестраховался. А потом она и вовсе перестала видеться с другими проститутками. Не от плохой жизни, а от хорошей. У нее появилось достаточно денег, чтобы не стоять у дороги. Что, впрочем, не означало, что она использовала этот шанс изменить свою судьбу. С наркоты она не слезла. И логично было предположить, что ее красоты при такой зависимости хватит лет на пять максимум. Потом она превратится в руины. Юные по паспорту и древний в реальности. Только у нее и этих лет не было. Соня попалась на хранение наркотиков, кустарно и глупо. Учитывая то, что раньше она выходила сухой из воды, это стало для нее шоком. Да и в целом, ее поимка выглядела слишком грамотной, чтобы быть случайной. Но Соня не была раздавлена. Женщины, общавшиеся с ней в колонии, утверждали, что она верила. Надолго она тут не задержится. Она все ждала помощи от какого-то влиятельного мужчины. Звонила ему. Отследить звонки не удалось. Они были сделаны со стационарного телефона колонии на номер, который давно перестал существовать. А потом она заболела. Соня слишком ослабла, чтобы ходить к телефону. И ей никто не звонил, не приезжал. Весь долгий период умирания она оставалась совершенно одна. Поэтому медичка так радовалась волонтерской помощи со стороны Натальи Загоровой. Чудо не случилось, Соня умерла. Но вот ведь какое дело. Документы о смерти, оформленные в далекой провинциальной колонии, просто растворились в пути. С точки зрения московской администрации, Антипинка была жива. Она оставалась полноценным и единственным владельцем своей квартиры. У нее не было наследников, а если бы и были, их бы никто не разыскивал. Жилплощадь исправно дожидалась свою владелицу. Кто-то оплачивал счета все эти годы. Кто-то использовал воду и электричество внутри. Квартира не простаивала. При этом проблемной она не считалась. Соседи никогда не слышали оттуда ни шума, ни громкой музыки, по крайней мере, полицию не вызывали. Все эти сведения удалось собрать усилиями Артура, у которого еще остались связи в правоохранительных органах, и Вероники, от которой вообще секретов не было, если информация хоть раз мелькнула в сети. Была проделана огромная работа, и теперь предстояло решить, как поступить с ее результатами. «Может, ее убили из-за квартиры?» предположил Костя, когда они подъезжали к дому. Если Дамира Север позвал сам, то Петровский просто увязался за ними и был довольно настойчив. Его обществу Север был не рад, потому что плохо знал этого участника и в прошлом слышал о нем не лучшие мнения. Однако в данной ситуации лишняя пара рук им не повредила бы. Если не учитывать характер Кости. Он довольно полезен, силен, внимателен, умен. Так что ему не отказали, и в квартиру они направлялись втроем. А смысл, удивился Дамир, если бы она была коренной москвичкой, загибающейся от наркотиков, еще можно было бы рассмотреть вариант с черными риэлторами. А так, эта квартира была не совсем ее. По документам ее. Да, но документы не учитывают человека, который реально заплатил за эту квартиру напомнил Север. «Мы говорим о чуваке, у которого хватает налички, чтобы отстегнуть квартиру проститутки. Если бы Соне устранили черный риэлтор и отжали квартиру, он бы вряд ли смирно стоял в сторонке и сосал чупа-чупс. К тому же, черным риэлторам выгоднее было бы просто убить ее и тихонько где-нибудь закопать, а не устраивать этот цирк с колонией и отравлением». «Хорошо, мою версию вы раскритиковали, а своя есть». С недовольным видом осведомился Петровский. «А как же? Соню сослал в Сибирь на руднике ее же покровитель. Ему понадобилась квартира, которая была бы ему доступна, но с ним напрямую не связано. Снова слишком сложно. Если он подделал сведения о смерти Сони, мог бы просто оформить квартиру на подставное лицо, а с проституткой вообще не связываться». Понятно, что сейчас Петровскому хотелось в первую очередь покритиковать. Его сдавала необъяснимая радость в голосе. Характер такой, ничего не поделаешь. Однако рациональное зерно в его рассуждениях присутствовало. Если центром всей этой аферы изначально была квартира, то Соня с ее мучительной смертью явно лишняя в сценарии. Для ее смерти, такой дорогой и хорошо организованной, нужна была весомая причина. Возможно, даже более важная, чем квартира. Гроссмейстер этот – убийца-бизнесмен, а не убийца-психопат. Он просто выполняет свою работу. Оставалось лишь надеяться, что квартира даст хоть какую-то подсказку. Дом, в котором располагалось имущество покойной Сони Антипенко, определенно переживал ренессанс. По зданию было видно, что его не один год населяла маргинальная публика, которая метила свою территорию убогими граффити и специфическими потеками на стенах. Но теперь все менялось. Дверь подъезда сняли, и объявление на входе гласило, что ее вот-вот заменят на более крепкую, с домофоном. Многие окна поменялись на стеклопакеты. Откровенно, убогих обшарпанных дверей не наблюдалось, а на первом этаже, судя по защитной пленке и побелке у входа, и вовсе кто-то устроил глобальный ремонт. Значит, стоимость квартиры Сони вот-вот должна была подскочить. И все равно Север отказывался верить, что ее убили из-за этого. Они приехали на осмотр днем, в рабочее время. Благодаря этому в подъезде их встречала тишина и пустота, и только из ремонтируемой квартиры доносился специфический строительный шум. Но это было им на руку, позволяло переговариваться, не боясь быть замеченными. Квартира Сони находилась на втором этаже, долго ее искать не пришлось. Дверь и замок оказались старые, но добротные и срочно срочной замене не нуждались. Понять, есть ли кто-то внутри, не представлялось возможным. Они и не собирались дожидаться, когда им откроют. Эта часть плана была ответственностью Севера. Из них троих только он умел вскрывать замки и способствовал когда-то обучению этому делу Алисы, за что Дамир на него до сих пор зверем косился. Понятное дело, профессиональным медвежатником, расправляющимся за долю секунды с любым сейфом, он не стал. Однако это было не нужно в их ситуации. Старая дверь предполагала старые замки, из которых задействован был всего один. С одной стороны, они сэкономили время и избежали лишнего шума. С другой, Север сильно сомневался, что за такой дверью будут хранить что-то важное. Он собирался войти, но Дамир задержал его. Он достал хирургические маски и протянул своим спутникам. «Ты серьезно?» – нахмурился Костя. «На кой черт нам эта тряпочка?» «Не лучшая защита!» но в чем-то помогает, особенно если внутри есть опасные химикаты. Ой, да ладно. Если они есть, понятно, что мы сразу выйдем, а от одного вдоха ничего не будет. А Арине это скажи». Аргумент подействовал. Костя продолжал ворчать, что он в этой штуке похож на японскую школьницу, но маску все-таки надел. То, что необходимо и перчатки, все они понимали без слов. Однако такие меры предосторожности смотрелись несколько нелепо в квартире, куда они попали. Это было жилое помещение, без тайных лабораторий, секретных складов оружия и террариума с ядовитыми змеями. Правда, все указывало на то, что живет тут мужчина. Один. А женщина жила раньше. Мебель определенно покупалась представительницей прекрасного пола, потому что единственная комната превратилась в будуар. Большая белая кровать под балдахином из розового атласа уже могла сказать о многом, а ее еще и леопардовый ковер на полу дополнял. Обои резали глаз ярко-красным цветом, мерцали блестками, массивная люстра из хрусталя и вовсе почти до пола опускалась, и переливы ее грани отражали многочисленные зеркала. Впрочем, женское владение здесь закончилось. Все стеклянные поверхности покрылись пылью и грязью, скорее всего, не мыли их годами. На кровати и мебели валялись мужские вещи. Верхняя одежда и обувь в прихожей тоже принадлежали исключительно мужчине. Размер везде был один и тот же. Так что, видимо, покинутое жилище Сони занял какой-то холостяк. «Средненько тут все», – оценил Костя. «Шмотки дешевые, боты стоптанные». «А почему, собственно, ты ожидал костюмов от Армани?» – полюбопытствовал Дамир. «Ну?» У этого парня хватило денег на махинации с документами и убийство проститутки. Мог бы жить поприличней». Север только глаза закатил. О чем Петровский думает? Человек, который здесь живет, может вообще не иметь отношения к покупке квартиры и смерти Сони. Возможно, недвижимость была использована как плата за услуги гроссмейстера. Тогда ему проще всего было бы подселить в незасвеченную квартиру кого-то из своих агентов. Если так... Они могли надеяться на прорыв в деле, однако пока эта надежда едва теплилась. В квартире было совсем немного пространства, следовательно, ничего масштабного тут не спрячешь, а Север еще не нашел ни одной подозрительной детали. Они разделились, чтобы побыстрее осмотреть кухню, спальню и ванную, однако похвастаться успехом никто не мог. О человеке, занявшем квартиру, они узнали немного. Среднего роста, обычной комплекции – предпочитает одежду среднего ценового сегмента. В нем все среднее. Понятно, что на таком фоне уже можно было и не думать о пистолетах, военных ножах и прочем оружии, не говоря уже об экзотических рептилиях. Но Север старался смотреть глубже, искал хотя бы следы пороха, неизвестные химикаты и травы. Бесполезно. Единственной опасной химией в этом помещении была просроченная женская косметика, задвинутая в дальний угол комоды, все, что осталось от Сони. «Есть идеи», – поинтересовался Дамир, когда они снова пересеклись в коридоре. «Полный ноль», – признал Север. «То же самое», – вздохнул Костя. «Может, есть смысл побеседовать с хозяином квартиры?» «Вообще никакого. Если он не имеет к этому отношения, он в принципе не сможет нам ничего сказать. А если имеет, он будет молчать уже профессионально». Не думаю, что криминальный авторитет себе в агенты истеричек набирает. И что нам тогда остается? Уходить. Север сказал то, что понимали уже все. И надеяться, что Ники или кому-то еще удастся найти новые данные. Однако уйти они не успели. Повернулась дверная ручка, и все трое замерли. Им просто некуда было идти, негде прятаться. Только и оставалось, что встречать хозяина квартиры неожиданно решившего вернуться. Похоже, поговорить с ним все-таки придется. Вот только вместо одного мужчины в коридор вошли сразу двое, в полицейской форме и с пистолетами, направленными на север и остальных. «Руки так, чтобы я их видел!» – гаркнул тот, что вошел первым. «Быстро!» Говорить, что это недоразумение, пожалуй, было бесполезно. Полиция застала их в чужой квартире со взломанным замком, в резиновых перчатках и масках. Понятно, какой вывод тут напрашивается сам собой. Поэтому Север обреченно вздохнул и поднял вверх руки. Его сейчас беспокоила даже не полиция. Понятно, что их заберут в участок, откуда их еще до вечера вытащит Артур. Причин для серьезных обвинений нет. Но есть иной источник опасности, гораздо более весомый. Судя по тому, как ворвались сюда полицейские, их сразу предупредили, что здесь группа воров. Это сделали не соседи, Север не сомневался, что их никто не видел, когда они входили в подъезд. Да и соседи могли не знать, точно это воры или просто друзья хозяина квартиры. А вот у того, кто здесь живет, сомнений быть не должно. Получается, за квартирой постоянно следили, видели, как они вошли. В отличие от них, хозяин квартиры знал, что внутри нет ничего противозаконного, а значит, можно вызывать полицию. Он доложит о том, что произошло сегодня своему руководству. Гроссмейстер, если за всем этим действительно стоит он, поймет, как близко они к нему подобрались и, возможно, перейдет к более решительным действиям. Она снова приехала. Она не должна была приезжать. Вряд ли что-то изменилось, и она не сказала бы ему ничего нового. Так что ее присутствие Алексей воспринимал просто как укор его совести. Он был настолько вымотан бессонницей и мрачными мыслями за последние дни, что не мог даже здраво анализировать ситуацию. Ему хотелось только одного – покоя. Но Ланфен называла этот покой апатией и не считала, что он имеет на такое право. Только никогда другие рискуют жизнью, чтобы помочь ему. На этот раз они встретились в местном кафетерии, из которого открывался шикарный вид на занесенный снегом лес. В это время между завтраком и обедом здесь никого не было, поэтому Ланфен не стала возражать. «Как дела на восьмом этапе?» – тихо спросил Алексей. Он задал вопрос из вежливости. Он не чувствовал реального беспокойства, просто потому, что не чувствовал уже ничего. Казалось, что пропала связь с миром, и он на все происходящее смотрит со стороны, из-за стекла. Даже когда он находился рядом с Ариной, не было той боли и чувства вины, которые прожигали его раньше. Это внутреннее онемение пугало его. Он не сталкивался с таким. Лишь вскользь испытал, когда умерла Стелла. Но тогда все прошло само собой, и он начал действовать. Сейчас становилось только хуже. «Они делают то, что должен делать ты. Ищут преступника», холодно", – холодно ответила Ланфен. «Или делают то, что я делал шесть лет назад. Гоняются за призраком». «Это еще что должно означать?» «Я не знаю. Я уже много что перестал понимать», – вздохнул Алексей. «Ты говоришь, что от проекта был толк, что я позволил этим людям раскрыть свой талант?» «Не только говорю, я верю в это». Но и как? Дал им этот талант какой-то результат?» «Смогли они сделать больше, чем все те полицейские и детективы, которых я нанимал раньше?» «Потому что в этом и был весь смысл. Сделать их лучше, чем то, что уже существует». «Раньше ты в них не сомневался. Раньше и обстоятельства были другие». Горько усмехнулся он. «Я следил за их прогрессом. Но смерть Стеллы – это как своеобразная черта. То, с чего все началось, если угодно эталон. Смогли они хоть что-то изменить, потому что с другими делами и полиция неплохо справляется». Со стороны могло сложиться впечатление, что Эталон Фен создала проект и теперь вынуждена была защищать его. Алексей понимал, что несправедлив к ней. Он ее благодарить должен. Но по-другому сейчас не получалось. Он жалел обо всем, что сделал, начиная с приезда в Москву шесть лет назад. Если бы он остался в Америке, может, Стелла бы и не совершила этот жуткий поступок. Он все сильнее верил, что правда была очевидна с самого начала. Его жена действительно совершила самоубийство, которое никто не смог объяснить. Взгляд Ланфен, направленный на него, оставался непроницаемым. Он не мог понять, о чем она думает сейчас. Да и не хотел. Он желал только одного – снова запереться в своем одиночестве. Начнем с того, что многие участники сосредоточились на нападении на Арину. Это тебя не волнует?» «Ты знаешь, что волнует», – отозвался Алексей. «Но я объяснил тебе, почему возвращаюсь к смерти Стеллы». «Ах, да, конечно, твой проект. Но не о нем ты сейчас должен думать, а о людях, которые уже вовлечены в это. Впрочем, Один человек сосредоточился на деле Стеллы с самого начала. «Саша, она, в отличие от тебя, в самоубийство не верит». «Это не вопрос, веры. Доказательства у нее есть?» Первую свою теорию она объявила на общем собрании. Признаться, прозвучало не слишком убедительно, и я не была впечатлена. Но когда собрание закончилось, она подошла ко мне и передала вот это. Ланфен достала из сумки странного вида медицинский шприц, упакованный в пакет на застежке. В таких обычно хранят улики. Сейчас шприц был пуст, но засохшая жидкость в цилиндре указывала, что использовать его успели. «Что это такое?» – безразлично осведомился Алексей. Вот с этим вопросом и подошла ко мне Саша. Она обнаружила этот шприц в больнице, где была вторая попытка добраться до Арины. Из-за странного вида шприца, а также его местоположение, Саша предположила, что его мог обронить или специально выбросить наемник. Я сильно сомневалась, что это так. Но поскольку в нашем положении ничего нельзя отметать без проверки, я все-таки заказала экспертизу. А когда получила результат, сразу поехала к тебе. Даже Саша еще ничего не знает. Это, наверное, должно было заинтриговать его, оживить но Алексей по-прежнему ничего не чувствовал, кроме желания уйти. «И что там было?» – из чистой вежливости поинтересовался он. «Не медицинский препарат, что отметает принадлежность шприца к инвентарю больницы. Внутри находилась смесь из всего двух компонентов – естественного, который являлся основным, и синтетического, призванного регулировать и усиливать действие естественного». «Ты можешь ответить попроще?» «Я говорю только то, что важно для тебя», – осадила его Ланфен. «Даже если ты сам этого не понимаешь пока. Тот шприц был заправлен кониином, Алексей. Знаешь, что это?» «Знаю. Яд. Если бы там не было яда, ты бы ко мне не приехала». «Не просто яд. В данном случае была использована концентрированная вытяжка из боли пятнистого. Это очень опасное вещество». Сильнейший токсин, который используется еще с древности. Он настолько ядовит, что его и обрабатывать особо не надо. Но есть одно но: каннелин веками использовался при пищевых отравлениях. Тут он действует эффективно и быстро, поэтому его и подсыпают обычно в еду, не колют. Но для этого и нужен был синтетический компонент. Он ускорил распространение каннелина по организму и, как следствие, результат: через укол смерть наступала быстрее и с меньшим количеством симптомов, чем при пищевом отравлении. И вещества нужно меньше. Первая тревога все же появилась, разгораясь подо льдом апатии. Алексей начал понимать, к чему она клонит, но отказывался верить этому. «Канеин – яд нервно-паралитического действия», – продолжила Ланфен. «При применении с пищи он приводит к симптомам отравления и параличу, чаще восходящему» а смерть наступает от остановки легких или сердца. Но эта модифицированная смесь при вкалывании просто перепрыгнула бы через ряд симптомов. Человек, получивший такую дозу, умер бы очень быстро. Сначала паралич нервной системы, возможно, обездвиживание и потеря сознания, а вскоре смерть. Я проконсультировалась с экспертами. Они никогда не работали конкретно с таким ядом, поэтому не знают наверняка, как он будет действовать но рискнули предположить, что от этой дозы взрослый человек умрет очень быстро. А поскольку яд попадает сразу в кровь, смерть от остановки сердца более вероятна, чем блокировка легких. Ты понимаешь, что это дает? Какое тело оставляет? Он понимал. Под влиянием шока переутомление отступало, позволяя снова мыслить четко и ясно. Если яд ввели сразу в крупную артерию, Жертва была бы парализована или даже мертва за секунды, это лишило бы ее шансов на сопротивление, не привело бы к принципиальному изменению внутренних органов. Иными словами, они получили бы труп человека, который внезапно, будучи совершенно здоровым, умер от остановки сердца. Совсем как Стелла. «Но этого не может быть!» – еле слышно прошептал Алексей. «Невозможно!» Токсикологическая экспертиза была. Я подумал про яд в первую очередь. Яда не было. Я знаю, что ты заказывал экспертизу, кивнула Ланфен. Я видела результат в деле Стеллы. Но есть проблема. Даже при пищевом отравлении канин не дает какой-либо специфической картины. В основном его удается распознать по жалобе пациента воспоминанием о том, что он ел, показаниям родственников. В случае Стеллы Ничего подобного не было, и остатки каниина не могли найти в ее желудке. Он туда не попадал. Возможно, если бы эксперт знал, что нужно искать конкретно остатки каниина в крови, что-нибудь и удалось бы обнаружить. И то не факт. Но никто и предположить не мог. Думаю, синтетический компонент тоже полностью растворяется в крови до любой экспертизы. Алексей, яд не нашли не потому, что его там не было. Просто никто не знал, что и как нужно искать. Но если это был укол, следы укола на теле искали. Их не было. Он и сам не понимал, почему все отрицает, когда ситуация становится все более очевидной и такой, какую он и ожидал. Возможно, потому что ему было очень тяжело поверить в самоубийство Стеллы, на это ушло несколько лет самообмана. А когда он наконец смог поверить, Оказалось, что он добровольно уходил от истины. «Опытный наемник может сделать укол так, что его в жизни не найдут», отметила Ланфен. «Ты и сам это знаешь. А если за убийством Стеллы стоит гроссмейстер Олег Герасимов, то дилетанта он бы и не послал». «Но этот шприц связан с делом Арины, а не Стеллы». «Я знаю. Но как бы ты отреагировал, если бы Арина, уже спасенная один раз, вдруг умерла так же, как Стелла?» «Как бы это повлияло на тебя?» «Уничтожило бы», – признал Алексей. «Да, и Герасимов знает это. Он не действует очевидно, но этими розами, одинаковым почерком он показывает, что убийства связаны. Он хочет, чтобы мы знали, чтобы ты знал. Поэтому хватит тонуть тут в жалости к самому себе. Арине ты все равно не помогаешь. Пора вернуться в Москву и работать вместе с нами». Мы пытаемся тебе помочь и будем признательны, если ты поможешь нам». «А какой от меня толк? Посмотри на меня. Я не в лучшей форме. Это самое мягкое определение, какое я могу подобрать. Весь прогресс, которого удалось достигнуть, на счету участников проекта. Да, я собрал их когда-то, но не думаю, что смогу сделать для расследования нечто более стоящее». «Не будь так уверен», – возразила Ланфен. Теперь, когда выяснилось, что Саша принесла в проект критически важную улику, я склонна внимательнее отнестись к той теории, которую она построила. И согласно этой теории, Стеллу убил человек, которого она хорошо знала.